Немногие уцелевшие дома принадлежали фактории Организации Объединенных Планет. В них располагались какие-то офисы и магазины. Покупателей в магазинах не было. Горожане делали покупки у местных аборигенов. Лавки и ящеров встречались по всему городу и стояли группами по 2-3 десятка, чтобы хозяева в случае неприятностей могли отбиться от покупателей. Не надеясь на численный перевес, владельцы лавок скидывались и нанимали патруль полицейских. Полиция в городе существовала, ее управление занимало большое здание в центре города. Занимались полицейские в основном охраной учреждений факторий да поборами с местных торговцев. Рядом с управлением полиции находилось единственное здание, в котором постоянно крутилась толпа местных жителей. В нем располагалась служба трудоустройства. Все жители города регулярно отмечались в этой службе, чтобы получить пособие по безработице. Служащие форменной одежды миссии ООП спрашивали у пришедшего, не работал ли он в течение прошедшей недели, не учился ли на профессиональных курсах и не получил ли он диплом о высшем образовании. Затем просили еще раз подтвердить, в какой области проситель ищет работу. То, что никакого образования проситель не имел и не собирался приобретать значения, не имело. Также не имело значения и то, что никакой работы служба предоставить не могла, ввиду ее полного отсутствия. Все шло по раз и навсегда установленному порядку. Служащий кивал головой, говорил, что, к сожалению, на данный момент соответствующей вакансии не имеется, и выписывал квитанцию на получение пособия. Проситель проходил в соседнюю комнату, где ему выдавали еженедельную сумму. Деньги для пособий каждое утро под охраной привозили из фактории, и уже к вечеру большая их часть переходила в руки торговцев тканой. Ткану продавали прямо сладков на улице, как овощи. Отдельные любители отправлялись в рискованные путешествия в новый город, и там покупали ткану у знакомых продавцов. Считалось, что это ткана наивысшего качества. Когда совсем не оставалось денег, шли в храмы, которых в городе было несколько. Брать ткану в храмах считалось недостойным для уважающего себя наркомана. Но когда те самые уважаемые оставались без гроша в кармане, они забывали о гордости и отправлялись за бесплатным Держаловым. Кроме того, говорили, что ткану в храмах раздают сортную, которая не дает настоящего прихода. Истинная же причина нелюбви храмов была предельно проста. Чтобы получить заветный плод, необходимо было отстоять получасовую мессу что для наркомана с горящими трубами, конечно, составляло проблему. Тем не менее, храмы никогда не пустовали. Не простаивали и торговцы тканой у своих лотков. Наркотик был очень популярен. У каждого второго землянина в городе были обожжены ладони. Я открыл глаза и с минуту прислушивался к своим внутренним ощущениям. Вроде все в порядке. С каждым разом подобные медитации у меня получались все лучше и лучше. Сегодня картинка получилась настолько яркой и реальной, что я поежился от мысли. В следующий раз мое выпущенное на свободу подсознание вообще не захочет возвращать мне управление, и я навсегда останусь в созданном им вымышленном мире. Так или иначе, но представление о происходящем на Диметре я получил. Я сделал пару глубоких вздохов, оживляя циркуляцию кислорода в крови. Потом повернулся на бок и неожиданно для самого себя отключился в глубоком сне.